Глава пятнадцатая. Чет, Анна и Джонни шли по главной улице Стиги. Чет заметил, что в магазинчиках здесь продавалась одежда и обувь, как на прилавках, выстроившихся вдоль прибрежной дороги. Но сами вещи явно были получше и поновее. И оружие, не только палицы, но и мечи, ножи из стали... Даже кольчуги. Встречались прилавки, на которых выложены были какие-то зелья и кресты. Всюду пестрели вывески. Кроведуны, гадалки, проводники, сапожники, любая работа за монету. Многие вывески Чету были совершенно непонятные Костяная травка. Почему-то с изображением сигареты. Или болотные копии. 5 платиков за 40 оборотов ока. «Были и такие, которые он, к своему сожалению, понимал чересчур хорошо. Куплю плоть». То и дело его взгляд натыкался на людей в зелёных куртках, внимательно наблюдавших за всеми, кто проходил мимо. «Поесть совершенно негде», — сказал Джонни. «Поверить не могу, ты что, голоден?» — спросила Анна. «Нет, просто заметил, есть что-то не хочется. А вам?» Чет и Анна помотали головами. В том-то и дело, нам вообще надо есть или пить. Пить совершенно не хочется, но это вон там очень напоминает кабак». Он указал на вывеску, висевшую над зеленой дверью. «Утопи свои печали». Тут же была намалевана бутылка с надписью «Лето». Заведение напротив тоже украшало бутылка с такой же надписью, но называлось оно без затей. Просто забудь. Из дверей, шатаясь, появился мужчина с бутылкой в руке. Он явно был не в себе. Он привалился к стене, а потом сполз вниз, усевшись прямо на землю. Рядом уже сидели на корточках несколько душ, всё с тем же мутным выражением на лицах. «Они пьяны», — сказала Анна. «Или под кайфом», — добавил Джонни, кинув в сторону группки душ, теснившихся перед одним из прилавков. Они курили что-то из длинных изогнутых трубок. Чет заметил, что многие продавцы тоже курили — либо самокрутки, либо длинные тонкие тростинки. Дым был явно не табачный. В нем присутствовал какой-то кислый, прогорклый дух, от которого щипало в носу. Что-то врезалось Чету в ногу. «По сторонам смотри, козлина!» — послышался резкий голос. Это был мальчишка на вид не старше шести. Их тут крутилась целая банда, около дюжины души, никому нельзя было дать больше десяти. Все как один злобно воззрились на Чета. «Эй, извини», — сказал Чет. «В задницу себе извини, хреносос!» — ответствовал мальчишка. ай ай какие мы знаем слова», — сказала Анна. Мальчик показал ей средний палец. Он явно нарывался, и тут Чет заметил, что у всех детей были ножи либо заостренные палки. «Ладно», — сказал он, — «пошли». Они двинулись дальше, оставив позади детей с их колючими взглядами. Повеяло благовониями, и женщина, закутанная в цыганские шали, зашагала рядом с Анной и окинула ее завораживающим и таинственным, по крайней мере, ей явно так кажется, подумал чет взглядом. В сочетании с ее кричащим макияжем и намалеванным на лбу глазом эффект она производила скорее комический я модлайна королева кровведуней она подхватила анну под локоток пытаясь увлечь ее в сторону клетчатой палатки позволь я помогу тебе найти тех кого ты любишь те кого я люблю пошлют меня на хрен горько сказала анна с вызовом глядя женщине прямо в глаза. Женщина отступила, выискивая в толпе более восприимчивую жертву. На прилавке рядом с клетчатой палаткой был разложен небольшой арсенал. Чету пришло в голову, что с оружием у них троих будет больше шансов, или, по крайней мере, они будут представлять собой менее соблазнительную добычу. Он прикинул вес мешочка сеноя, гадая, что они могут себе позволить. Шагнул к прилавку. Продавец торговался с какой-то женщиной за пару ботинок. К ним подошла девушка лет двадцати, не больше. Дочка продавца, судя по их одинаковым острым носам. «Сколько палица стоит?» Девушка взяла палицу в руки. «Прекрасная вещь. Смотрите, на шипах не пятнышка Четыре платяка». «Платяка?» «Да, ты совсем еще сырой новичок, правда? Платяки, ка деньги. Смотри». Она выудила из кармана коричневую кожаную монету и продемонстрировала Чету. «Такие у тебя есть?» Чет потряс головой, и она немедленно потеряла к нему интерес, повернувшись к следующему покупателю. Чет вытащил пригоршню медиков. «А этим я могу заплатить?» Глаза у девушки расширились. «На это... Ну, на это вы можете купить всё оружие на нашей улице». Продавец вырос будто из-под земли, и локтем отодвинул девушку в сторону. «Сэр, да не нужна вам эта старая палица!» Покопавшись под прилавком, он выудил оттуда четыре стальных меча. «Выбирайте, шлем от себя прибавлю. Может, кольчугу?» Тут чет заметил стражника в зеленой куртке, который быстро приближался к ним с палицей в руке. «Сэр!» продолжал продавец. «Слушайте, а как насчет двух мечей? Два!» Стражник встал прямо за ними, перекрывая путь к бегству, ткнул пальцы в сторону Чета и Анны. «Вы двое. Стойте, где стоите?» Он бросил взгляд вниз по улице и, сложив особым образом, пальцы пронзительно свистнул. Чет увидел знакомого типа в широкополой шляпе, который следил за ними у пристани. Тот стоял на улице довольно далеко от них и вертел головой. Стражник свистнул опять. На этот раз шляпа его заметил. Тут до чьего-то дошло, что в толпе вокруг них находится по меньшей мере десяток зелёных. Все с оружием и смотрят прямо на них. Анна их тоже заметила и попыталась проскользнуть мимо стражника, который преградил им дорогу. Но тот живо ткнул её палец в живот, сбив с ног. Вдруг, откуда ни возьмись, появился Джонни и, что есть силы, ударил стражника, явно застав того врасплох. Врезал ему по шее кулаком, потом два раза быстро стукнул в висок, одновременно всадив колено в живот. Стражник согнулся пополам. Вооруженные зеленые, крича и расталкивая толпу душ, пробирались к ним. Чет подхватил Анну, вздернул ее на ноги и, перекинув ее руку через плечо, потащил прочь. Джонни выхватил палицу у поверженного стражника и, пнув его на прощание в живот, последовал за ними. На первом перекрестке Чет подался направо, потом свернул влево по переулку. Поворот, еще поворот, и вот они уже несутся по узким извилистым улочкам, разбегающимся во всех направлениях. Чет очень быстро потерял всякое понятие о том, где может быть главная улица, по которой они шли раньше. Втроем они выбежали на небольшую площадь и остановились. «Чувствуете запах?» — спросила Анна. Все вокруг было затянуто плотной дымкой. Воздух, казалось, можно было резать ножом, он был каким-то липким и вонял сжженными покрышками. Чет огляделся. Вокруг почти никого не было, кроме нескольких серых, каких-то потрепанных душ, которые несли на себе узлы или толкали тележки. Он глянул назад, в направлении, откуда они пришли, но зелёных видно не было. Окружающие начали на них поглядывать, и взгляды были мрачные, не предвещавшие ничего хорошего. «Надо двигаться дальше», — сказала Анна. «Вот эта улица, похоже, идёт вверх, на холм», — добавил Джонни. Они пересекли площадь и направились вверх по узенькой улочке. Сплошь склады и мастерские, лавируя между выбоинами и грудами мусора. То и дело им приходилось перескакивать через змеившийся по улице мутный, покрытый маслянистой пленкой ручеек. Решетки и трубы, торчавшие под немыслимыми углами из стены крыш, извергали клубы пары и дыма, пятнавшего стены жирной копотью. «Знаете», — сказал Джонни, — «а ведь это была моя первая настоящая драка». «Круто, когда есть возможность врезать какому-нибудь уроду. Вы просто не представляете, с каким приходится мириться дерьмом, когда прикован к коляске. Люди пялятся, несут всякую тупую херню, все, что им только в голову взбредет». Он хлопнул палец и по ладони. «Это было круто!» Из открытой двери хлынула волна жара. Чет увидел людей с почерневшей, обожженной кожей, которые били молотами по наковальне перед пылающим горном, а другие в это время раздували огромные меха, обдавая булыжники мостовой каскадами искр. В другой мастерской они увидели сложенные в штабеля кости всех форм и размеров, некоторые просто гигантские, как у слонов или динозавров. Души работники вращали колеса, соединенные системой ремней с циркулярной пилой, а другие проталкивали под лезвие кости, разрезая их на доски, как древесины. Анна остановилась, указывая куда-то пальцем, но Чет уже увидел и сам. Впереди на стене здания висели десятки отрубленных голов. Когда они подошли поближе, Чет увидел под головами табличку «Воры». Он глянул в забранное решеткой узкое оконце и увидел рабочих, которые разгружали тележку с вязанками дров. Вот только вдруг он понял, что это были не дрова, а руки и ноги, даже несколько торсов, но по большей части кисти рук, которые лежали грудами в корзинах, вроде той, что он видел на пристани. В глубине помещения, в чаду, другие рабочие рубили плоть на куски и бросали выдымящиеся, исходящие паром котлы. Чед разглядел внутри троих вооруженных мужчин в зеленых куртках, которые стояли, наблюдая за рабочими. «Вас здесь быть не должно!» Послышался голос откуда-то сверху. Чет поднял взгляд на висящие на стене головы. Большинство из них казалось высохшими, как мумии, но несколько явно наблюдали за ними. «Что, заблудились?» Спросила одна из голов с длинными жидкими волосами и тощими усиками. «Мы ищем лобное место», — ответил Джонни к неудовольствию Чета. Ему казалось, что чем меньше народу узнает о том, куда они направляются, тем лучше. «Вот что я вам скажу», — произнесла голова, понизив голос. «Снимите меня отсюда, и я приведу вас прямо туда, куда вам нужно, куда угодно. Что скажете? Троните его, окажетесь рядом с ним», — вмешалась соседняя голова. Это была голова женщины с чёрными кудрявыми волосами. «Не советую перебегать с дорожку зелёным». «Может, хватит совать нос в чужие дела?» — спросила мужская голова. «Просто идите дальше, в том же направлении», — продолжала женская. «Придёте на площадь зеркал, вы сразу поймёте, где это. Потом сверните в первый переулок налево, он самый широкий. Идите туда». Он страшно петляет, но выведет вас, в конце концов, к подножию Голгофы. Вы поймёте, что вы там по всем этим идиотам с крестами. Делайте, как она говорит, и кончится тем, что вас разрежут на куски и съедят. Говорю же, вам нужен проводник! Вам нужен! Эй!» Послышался резкий окрик. «Что вы здесь забыли?» чет повернулся и увидел мужчину в зелёной куртке. Он стоял на пороге, сжимая в руках палецу. — У вас здесь дело есть? — Чед потряс головой. — Нет, никаких дел. Стражник окинул их подозрительным взглядом. — Тогда вам лучше уйти. Вы же вроде куда-то направлялись. Они быстрым шагом двинулись дальше. Когда прошли квартал или около того, Чед глянул назад. Стражник стоял на том же месте, глядя им вслед.